Глава вторая. Капитализм в стиле хиппи. Предисловие. Когда я делал первые шаги в бизнесе, то не понимал, что быть бизнесменом можно по-разному. Сейчас я пользуюсь той властью, которую даёт мой бизнес, чтобы сделать наш мир немного лучше. Бен Коэн, соучредитель Ben Jerry's Homemade. Ричард Брэнсон. с его неформальным стилем поведения и нон-конформистской общественной позицией, был прозван хиппи-капиталистом. В частности, его антипатия к ношению костюма, уходящая корнями в бурные 60-е, привлекла к нему симпатии менеджеров нового поколения, включая Аниту Роддик из компании натуральной косметики Body Shop и Бена Коэна и Джерри Гринфилда из Ben Jerry Homemade. В 60-х годах Брэнсон, как и многие длинноволосые юнцы, участвовал в маршах протеста у здания американского посольства в Лондоне, призывая к окончанию войны во Вьетнаме. В своём журнале Student он озвучивал мнения либеральных реакционеров, таких как актриса Ванес Рэдгрейв. Но в то время его больше, чем движение хиппи, привлекала сама шумная и суматошная лондонская жизнь. Применительно к Бренсону Ирралык хиппи вводит общественность в заблуждение. В действительности его увлечение движением 60-х не более чем проявление гибкого отношения к принципам и политическим убеждениям и больше связано с необходимостью идти в ногу со временем. Способность Бренсона создавать ощущение, что он всегда на гребне последних модных тенденций, является одним из его величайших деловых качеств, которое позволило ему построить бренд Virgin как реальную альтернативу тому, что предлагают так называемые белые воротнички. Бренсон всегда чувствовал себя неловко с ярлыком хиппи. Тем не менее, он есть и всегда был антикорпоративным. В нём присутствует здоровое неуважение к легендам большого бизнеса. Его не интересуют личности, которые прячутся за костюмами и галстуками, и выпускники бизнес-школ, считающие, что управление бизнесом – это так же элементарно, как дважды два. Ему не особенно нравилось состояние британского бизнеса в 60-х годах. За некоторым исключением, говорит он, в послевоенной Британии была выращена собственная культура бизнеса, которая являлась антиконкурентной, соглашательской и патриархальной. Конец цитаты. С самого начала он определил себя как официального неспорвергателя этой культуры и разбогател, создавая ей альтернативу. Здесь снова факты и вымысел сплавляются в единое, создавая такое впечатление о Бренсоне, которое может иметь достаточно широкое толкование. Один комментатор говорит: "Дитя революционных 60-х, он создал необыкновенный синтез ценностей революционной молодёжи и потребностей современного бизнеса". Конец цитаты. Напротив, как замечает его биограф Мик Браун, Бренсон просто впитал идеализм эпохи и преобразовал его в мнимую благотворительность, чтобы сделать что-то для молодёжи, в особенности, если это развлекало его или пробуждало в нём дух соперничества. Конец цитаты. Учитывая тягу Бренсона к крайностям и всему новому, его вовлечение в движение хиппи было неизбежным. Бренсон всегда чутко улавливал веяния времени. Как будто всё перевернулось. Вместо хиппи, вступающего в мир бизнеса, перед нами был бизнесмен, вступивший в мир хиппи. Конец цитаты. Бренсон не занимается политикой, хотя его влияние и популярность среди молодёжи означают, что политики всё-таки нашли с ним общий язык. В 80-х годах его фотографировали с Маргарет Тэтчер, но тем не менее они никогда не сблизились. Позднее Бренсон был связан с правительством Тони Блэра. На самом деле, Брэнсон безразличен не к политике как таковой. Он не особенно интересуется идеологией. Кредо Брэнсона – прагматизм, который выражается в его готовности работать с различными правительствами. В глубине души он считает себя левым, но не фанатиком. «Если вдуматься, я принадлежу к левому крылу, но только в том смысле, в котором считаю левые взгляды здравомыслящими и рациональными». говорит он. Его бывший сотрудник называет Брансэна абсолютно аполитичным утопистом. Деньги не главное. Друг, который знает Брансэна в течение 25 лет, говорит: "Деньги не являются его побудительным мотивом. Они не предмет первой необходимости. Он вполне может без них обойтись. И он обходится, путешествуя по миру без наличных денег". Некоторые относятся к этому как к жеманству миллионера, Но другие говорят, что Бренсон интересуется деньгами постольку, поскольку рассматривает их как меру оценки своих достижений. Каким-то образом он сумел и других убедить в том, что деньги не самое важное. По установившейся традиции Virgin не переплачивает своим служащим. Многие служащие вполне удовлетворены работой и даже оплачиваемой ниже среднего уровня, только потому, что им нравится царящая вокруг неё шумиха. Прочим преданным сотрудникам компания старается предоставить перспективы продвижения. Например, вот как вспоминает одна из сотрудниц, работавших на первом коммерческом предприятии Бренсона, свою первую встречу с ним. По прибытии на Albion Street, где базировался журнал, она очень удивилась, когда Бренсон приветствовал её дружеским поцелуем. "Господи, подумала я, какое странное, но в то же время интересное и волнующее место". Конец цитаты. Бренсону приходилось так себя вести, поскольку в то время никто из сотрудников журнала не получал зарплаты. Многие отмечали необыкновенную умение Бренсона побуждать людей работать за маленькое денежное вознаграждение или при отсутствии такового, равно как и любых других очевидных преимуществ. Некоторые приписывали эти удивительные способности Бренсона вдохновлять людей и создавать ощущение труда во имя некой благородной идеи, но никто никогда не мог разгадать причину. Каким-то бесхитростным методом Бренсон убеждает прежде здравомыслящих индивидуумов в том, что работать бесплатно это даже по-своему забавно. Точно так же Бренсон не особенно щедр по отношению к топ-менеджерам своих компаний. Несмотря на то, что он сделал миллионерами нескольких управляющих, проработавших на него много лет, дав им долю в бизнесе, он неохотно раздаёт финансовые пряники и достаточно хитёр, чтобы предлагать долю в отдельных предприятиях, которая стоит много меньше доли в группе. Несмотря на все его богатство, материальные потребности Брэнсона являются удивительно скромными, по меньшей мере, по меркам миллиардера. Правда, он какое-то время владел островом, являющимся теперь собственностью Virgin Group, и у него есть несколько домов по всему миру, но в отличие от других очень богатых людей, он не выставляет свое богатство на показ. Он не коллекционирует бесценные произведения искусства, автомобили или лошадей, Некоторые редкие виды уток в доме в Оксфорд-Шерри не в счет. Он терпеть не может покупать одежду и знаменит тем, что носит дешевые ботинки и безвкусные джемпера. В последнее время он предпочитает, чтобы покупки для него делала жена. Иногда, по словам тех, кто с ним работает, он может быть высокомерным, но вспыльчивым никогда. Как отмечает один из сотрудников Virgin, он относится ко всему как к игре. Он расценивает жизнь как расширенную версию монополии.